Глава 34. Жить. Это был последний приказ, отданный мне Набунагой, и я собирался его исполнить. Сторговав себе крепкую лошадь, я поехал в Адзуте. Торопиться было некуда. Я последовал той же дорогой, что и в первый раз, когда ехал в Адзуте вместе с Ранмару и Набунагой. Когда на рассвете я въехал на предпоследний холм, сердце защемило от тоски. Несмотря на известие, я все равно ожидал увидеть позолоченную крышу замка Адзути, сверкающую на утреннем солнце в ожидании приезда императора. Вместо этого я увидел руины домов, сгоревших дотла, подпалены на земле, выжженные поля. Какие-то дома еще стояли, каких-то больше не было. Поднимаясь верхом по дороге к воротам замка, я так и не набрался мужества заглянуть в узкий переулок, ведущий к подаренному мне дому. Я надеялся, что он еще стоит, но не хотел этого знать. Что касается слуг, то я полагал, что им ничто не грозит. Кем бы ни был Акэти, он верил в старые традиции. Слугам не должны были причинить вреда, если они сами не взялись за оружие. Если теперь правил ее Томи, то, возможно, Томика служила ему, но я надеялся, что это не так. Я надеялся, что ее отпустили, и теперь она ехала на запад, в земли моря, чтобы снова увидеться с братом и отцом. Когда я разговаривал с ней перед Макудзаном, когда рассказал, какой была бы моя жизнь, если бы меня не угнали в рабство, она на минуту задумалась, потом тихо ответила. Ты знаешь, кем бы ты стал, если бы твое прошлое было иным. Ты знаешь, кто ты сейчас, кем тебя сделали. Значение имеет только то, кем ты будешь завтра. И это ты выбираешь сам. Вот какой дар я получил от Набунаги — свободу выбирать, кем мне быть. От Масахиды Дзи остались только ступени. Я нашел камень с достаточно острым краем и начал рыть перед ними. Когда яма получилась достаточно длинной и глубокой, я поместил в нее меч Набунаги и засыпал сверху землей. Я не знал, как молились японцы, поэтому обратился с собственными словами. Я воззвал к Масахиды, чтобы рассказать ему, что его жертва не была напрасной, что его юный подопечный Набунага принес славу клану Ода, что дурак из Изавари на какое-то время стал самым могущественным человеком в Японии. Солнце начинало подниматься над горами, окрашивая долину и озеро ярким оранжевым цветом. Я вспомнил мать и отца, когда они прощались в последний раз. Вспомнил их тени, касавшиеся лбами друг друга на утреннем солнце. Я посмотрел под ноги. В основном вокруг были каменные плиты, врытые в землю и выровненные, чтобы служить полом храма но рядом со ступенями храма, там, где я зарыл меч, камень треснул, обнажив клочок сырой земли. На нем я оставил одинокий след своей ноги. Быть может, мои предки все же смотрели в тот миг на меня, и даже в такой дали от дома я был не одинок. Теперь я остался без меча и без хозяина. Мне предстояло сделать выбор, но это могло подождать. Я немного постоял, наслаждаясь видом. Я решил начать с того, чтобы немного повидать ту землю, которую так любил мой господин, которую так любил мой друг. Выбрав направление, я сел на лошадь.